Глава 11. При его появлении глаза у меня полезли на лоб, и я, по-моему, даже издал удивленный возглас. Вот уж кого никак не ожидал увидеть, так этот Дживса, и при всем желании не мог взять в толк, как он здесь очутился. Иногда мне кажется, что он умеет дематериализоваться, как эти типы, что живут в Индии, факиры, что ли, которые растворяются в воздухе где-нибудь в Бомбее, а через пять минут обнаруживаются в лучшем виде, скажем, в Калькутте или еще подальше. Не мог я также уразуметь, как он догадался, что его господин попал в переделку и срочно нуждается в помощи, разве что прибег к телепатии, вроде бы так называется это явление. И вот он здесь, голова с сильно выступающим затылком, спокойный взгляд светится умом, а как же иначе, ведь он столько рыбы поедает, и я безмерно рад его появлению. По собственному опыту знаю, какой он непревзойденный маг в деле вытаскивания тех, кто ухитрился сесть в лужу, а я сейчас сидел в ней по самые уши. «Майор Планк?» — спросил Дживс. Планк вылупил глаза. «А вы кто такой, черт побери?» «Главный инспектор Уиттерспун, скотленд ярд Этот человек пытался выманить у вас деньги?» «Да, именно этим он тут и занимался. Так я и предполагал. Мы давно за ним следим, но до сих пор не удавалось поймать его на месте преступления. Стало быть, он отъявленный жулик?» «Совершенно верно, сэр». Он — известная личность в преступном мире, специализируется на выманивании денег. Обычно проникает в дом, рассказывает какую-нибудь правдоподобную небылицу и вымогает деньги. «Видно, он и не на такое еще способен. Похоже, крадет вещи и пытается их продать». «Взгляните на статуэтку, которая у него в руках. Я ее продал сэру Воткину Бассету, который живет в Тотли-Тауэрсе. У этого типа хватило наглости явиться сюда и предложить ее мне за пять фунтов. Неужели, сэр? С вашего позволения я конфискую указанный предмет искусства. В качестве вещественного доказательства? Совершенно верно, сэр». А теперь я доставлю этого субъекта в Тотли Тауэрс для очной ставки с сэром Уоткином. Разумеется, действуйте, его следует проучить. Вид у него жуликоватый. Я сразу заподозрил, что его разыскивает полиция. Давно вы следите за ним? Очень давно, сэр. В скотленд ярде он известен под кличкой Тирольский Джо, потому что он не расстается с Тирольской шляпой. Он и сейчас в ней пришел. Он без нее не шагу. Неужели у него не хватает ума прибегнуть к самой примитивной маскировке? И видите ли, сэр, ход мыслеподобных индивидуумов с трудом поддается логическому анализу. Так вы полагаете, что нет необходимости звонить в полицейский участок? Нет, сэр, я возьму его под стражу. Хотите, я для верности стукну его по голове зулузской дубинкой — «Это не обязательно, сэр. Все-таки надежнее. Благодарю вас, сэр. Уверен, он не окажет сопротивления». «Ладно, поступайте, как считаете нужным. Но смотрите, чтобы не удрал. Приму все меры, сэр. Упрячьте его в сырой каземат, кишащий крысами. Слушаюсь, сэр». От всех этих обратных пасов, труп форвардов, невесть откуда взявшихся коммердинеров, от безответственных разговоров о зелузских дубинках, котелок Бертрама Вустера варил из рук вон плохо. Так что обмен мнениями состоялся не раньше, чем мы с Дживсом достигли моего автомобиля, оставленного мною у подъездных ворот. «Дживс, как вы сказали, главный инспектор...» — спросил я, когда ко мне мало-помалу вернулся до речи. — Уиттерспун, сэр. — Почему Уиттерспун? Хотя, с другой стороны, я люблю рассматривать предмет с обеих сторон. Почему бы и не Уиттерспун? Впрочем, едва ли сейчас уместно останавливаться на этой проблеме. Мы можем обсудить ее позднее. Насущный вопрос, суть, так сказать, дела, в котором надлежит разобраться незамедлительно — Это как, черт побери, вы здесь очутились? Я предвидел, что мое появление может оказаться для вас немного неожиданным, сэр. Я поспешил за вами немедленно, как только услышал о признании, которое сделал сэр Уоткин в разговоре с мисс Бинг. Я предполагал, что, беседуя с мистером Планком, вы можете попасть в неловкое положение, и надеялся, что успею перехватить вас, прежде чем вы вступите в общение с ним». К сожалению, мне почти совсем не удалось проникнуть в смысл вышесказанного. Что еще за признание сэра Воткина? Упомянутое признание было сделано в разговоре, состоявшемся сразу после обеда, сэр. «Мисс Бинг мне сообщила, что хочет в последний раз воззвать к лучшим чувствам сэра Воткина». Как известно, мисс Бинг принимает близко к сердцу историю, связанную со статуэткой из черного янтаря. Ей казалось, что имеет смысл хорошенько усовестить сэра Воткина. К ее большому удивлению, едва она приступила к разговору, сэр Воткин добродушно рассмеялся и спросил, умеет ли она хранить тайну после чего признался, что в истории, которую он поведал мистеру Траверсу, нет ни слова правды, и что на самом деле он заплатил майору Планку за упомянутый предмет искусства тысячу фунтов. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось понять, о чем он толкует. «Тысячу суверенов?» «Да, сэр». «Не пятерку?» «Нет, сэр». «Вы хотите сказать...» что он солгал дяде Тому. Да, сэр. Но какого чёрта? Сейчас скажет, что понятия не имеет. Подумал я, как бы не так. Полагаю, побудительная причина очевидна, сэр. Только не для меня. Сэром Уоткином двигало желание вызвать зависть мистера Траверса. Мистер Траверс — коллекционер. А любой коллекционер чувствует себя несчастным, когда узнает что его собрат приобрел ценный объект дарт за незначительную сумму. Наконец я врубился. Понял, о чем речь. Узнать, что Бассет отхватил тысячефунтовую вещицу за гроши — это же для дяди дома все равно, что испить стакан желчи с полынью. Стифи говорила, что на нем лица не было, и я этому охотно верю. Бедняга, наверное, чуть Богу душу не отдал. Дживз. Вы попали в самую точку. Именно этого Бассет и добивался. Его хлебом не корми, только дай отравить жизнь дяде Тому. Ну и фрукт. Да, сэр. Дживс. А вы способны на такое? Нет, сэр. Я тоже. Видите, что значит быть мировым судьёй? Как пагубно это сказывается на нравственности. Помнится, еще сидя на скамье подсудимых, я заметил, как у него бегают глаза, и подумал, что такому человеку ни в чем нельзя верить. По-моему, все мировые судьи таковы. Возможно, исключения, сэр. Сомневаюсь. Все как один бессовестный лгуны. Итак, я трудился, как это Дживс. «В туне, сэр». «В чем? В туне?» Звучит как-то странно, но, думаю, вы правы, Дживс. «Да, жаль, что я ничего этого не знал, когда предстал перед Планком, не подвергся бы таким ужасным испытаниям. Вполне понимаю, какое нервное потрясение вам пришлось пережить, сэр. К несчастью, у меня не было возможности добраться сюда раньше. Кстати, интересно, как вы добрались? Не пешком же?» «Нет, сэр. Я позаимствовал автомобиль у мисс Бинг. Оставил его, не доезжая до суда. Остаток пути прошел пешком. Услышав голоса, я подошел к французскому окну и стал так, что позволило мне вмешаться в разговор в критический момент. «Дживс, вы чрезвычайно находчивы. Благодарю вас, сэр. Мне бы хотелось выразить вам свою признательность, от души вас поблагодарить». — Не за что, сэр. Всегда рад вам служить, сэр. Если бы не вы, планк в два счета упрятал бы меня за решетку. Кстати, кто он такой? По-моему, какой-то ученый. — Да, сэр. И, кажется, высокого полета. — Без сомнения, сэр. Недавно вернулся из экспедиции в Бразилию. Этот дом унаследовал после смерти крестного отца. Разводит кокер-спаниели, страдает от малярии и ест только обезжиренный белковый хлеб. Вы, кажется, выведали всю подноготную. Я навел справки в почтовом отделении, сэр. Старушка за прилавком оказалась весьма информированной особой. Я также узнал, что майор Планк — большой поклонник футбола регби, и он надеется создать в Хокли высокопрофессиональную команду. Да, он мне говорил. Кстати, Дживс, вы случайно не проб-форвард? Нет, сэр. Честно говоря, мне неизвестно, что этот термин означает». Мне тоже. За исключением того, что без этого типа ни одна футбольная команда не может одолеть противника, сколько ни старается. Как я понимаю, план к днём с огнём его ищет, но, видно, тоже в Туне. Очень грустно, как подумаешь. Куча денег, стадо кокер спаниелей тонны обезжиренного белкового хлеба и ни одного проб-форварда. Такова жизнь. Совершенно верно, сэр. Я сел за руль и пригласил Дживса занять место в автомобиле. «Хотя я совсем забыл, у вас же Стиффин автомобиль. Ну, тогда в путь. Чем скорее я передам Кикимру на попечение Стифи, тем лучше». «Нет, Дживс не покачал головой, потому что он никогда не качает головой, но предостерегающе поднял юго-восточный кончик брови. «Прошу прощения, сэр». Но позволю себе высказать предположение, что более целесообразно было бы, если бы значный предмет вернул мисс Бинкья. Едва ли благоразумно будет с вашей стороны появиться в тот Ли Таурсе, имея при себе вышеупомянутую вещь. Вам может повстречаться его сиятельство. Прошу прощения, мистер Спот. Я торопел. Неужели вы допускаете мысль, что он захочет меня обыскать? Полагаю, что это весьма вероятно, сэр. Судя по разговору, который я случайно слышал, мистер Спот не перед чем не остановится. Если вы доверите мне упомянутый предмет, я позабочусь, чтобы мисс Бинг при первой же возможности возвратила его в коллекцию. Я долго не раздумывал. Честно говоря, меня только порадовала возможность сбыть с рук ненавистную кикимору. — Ладно, будь по-вашему, вот, берите. Хотя, мне кажется, вы несправедливы к споду. Боюсь, что нет, сэр. И провалиться мне на этом месте, если он не оказался прав. Едва я въехал во двор, как некое плотное тело застило мне горизонт. Передо мной высился спот. Он был, как две капли воды, похож на главного инспектора Уиттерспуна, явившегося, чтобы накрыть вора с поличным. Воустер рявкнул он: "Я слушаю", сказал я. "А ну выходите. Я хочу обыскать ваш автомобиль".